Явление десятое. Бакин, Мелузов и Негина. Негина кладет Мелузову руку на плечо. Да, он останется. Мелузов. Ну, теперь сомнения ваши кончились. Значит, вам остается только одно. Негина. Удалиться. Мелузов. И чем скорее, тем лучше. Бакин. — Лучше? — Лучше. Я сам знаю, что мне лучше. — Мелузов. — Нет. Не знаете. Вы мне не дали договорить. Скорее уйти вам потому лучше, что можете уйти в дверь. А если долго будете собираться, тогда отправитесь в пространство посредством окна. Негина, обнимая Мелузова. — Ах, милый! — Бакин. — Ну, молодой человек. запомните вы это уходит негина ах милый петь голубчик мой поедем сейчас кататься на всю ночь лошади здесь мелузов куда саша негина куда хочешь куда только тебе угодно все все в твоей воле вплоть до утра мама «Прощай! Запирай дверь! Мы едем!» Мелузов и Негина уходят.